Глава 11. Русалки. Твоё имя, как утро в саду, Где цветут, расмины цветы тело свет во мне мечту ты мой секрет радость и ты словно вино что течёт в ручьях к сердце мое проника در Был самый обыкновенный день. Наступил вечер. Единственное отличие от других дней и вечеров сегодня был выходной день в Русском музее. Нечастое явление. За окном темнело, и на улице, словно светлячки, зажигались фонари. Посетителей в музее не было, не было и хранителей. Все впало в некую дрему. Даже ветерок, снующий всегда по залам, сегодня заснул. Тяжелые занавесы, золотыми нитями шитые, безжизненно свисали, оттеняя и дополняя богатые убранства залов, делая их непохожими друг на друга. За окнами ветер усиливался, наводнение, словно неведомое морское чудище, распускало свои поднимающиеся потоки воды по каналам и рекам Санкт-Петербурга. Только в стенах русского музея было очень тихо. Сара Элеонора Фермер целый день бродила по пустым залам. Ей было скучно, И она была зла на своего брата. Вильгельм разбросал свои игрушки-бирюльки по всем залам русского музея, и теперь она должна ходить и собирать их. Брат отсутствовал на своем месте в своей картине. За ним это водилось, хотя был воспитанным и послушным мальчиком. Но все мальчишки, они и на картинах великих художников, все равно мальчишки. Шалуны и непоседы. Сара Элеонора нагнулась и подняла маленькую костяную фигурку лягушки. В этот же миг в руку впились тысячи маленьких иголочек. Костяная фигурка лягушки словно ожила и начала светиться синеватым пламенем. Маленькие молнии метались по фигурке, но тут же гасли, натыкаясь на руки Сары Элеоноры. Девочка крепко сжала находку в руке и не думала отпускать. Происходило что-то необычное. Раньше такого не было. Синеватое пламя с фигурки лягушки Медленно сползло на узорный пол зала. Это уже было не пламя, а туманное, мерцающее, поблескивающее огоньками, маленькое облако, которое разрасталось и стремительно окутывало Сару Элеонору, медленно поплыв в другой зал. Сара пошла следом за облаком. Вильгельм, увидев Сару Элеонору, остановился и пытался что-то спрятать за спиной. — Где ты был? Я тебя уже битый час ищу. Спросила Сара Элеонора Вильгельма. «И почему час битый?» Подумала про себя Сара Элеонора. «Битый час?» «Очень долго. Целый час. Обычно о времени, потраченном напрасно, пустую. Связано с боем настенных часов, которые бьют каждый час. Возможно, с этим выражением связано другое — убивать время». «Что у тебя там?» Строго спросила сестра. «Мои бирюльки. Кто-то раскидал их по всем залам. Вот я их хожу и собираю. Я нашел только половину своих. «Еще три бирюльки чужие», — сказал Вильгельм, шмыгая носом, и показал сестре две найденные чужие бирюльки, костяную фигурку обезьянки и костяную фигурку русалки. «А где?» — начала говорить Сара Элеонора. Она хотела что-то спросить у брата, но тот ее опередил. «Одну фигурку, птицу с человеческим телом, фигурку ангела. Я отдал фенечке», — торопливо проговорил Вильгельм. Сара Элеонора крепко сжимала в руке фигурку лягушки, которую она нашла, и которая привела ее в этот зал. Фигурки, которые нашел Вильгельм, обезьянку и русалку, Сара Элеонора взяла из его рук и принялась их пристально разглядывать. Как только она взяла фигурки в свои руки, голубое пламя снова появилось в ее руках и пробежало сразу по всем фигуркам. Сара Элеонора вздрогнула, вытянула вперед руку, на которой были три фигурки, Пламя еще сильнее заплясало на ее руке. Ей было немного страшно, но она старалась виду не подавать. Вильгельм испуганно отодвинулся. На его лице был испуг. «Ну вот, все-таки испугала брата. Он же еще маленький. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается». «И приключения, самые главные, ждут нас впереди. Итак, давайте вернемся снова к чудесам». «Матрасик и фенечка». Торопливо шли в мозаичный дворик. — А ты знаешь? — обращаясь к Фенечке, начал свой рассказ матрасик. — Ночами на месте Литейного моста в тумане появляется другой мост. Мост-призрак. Мы же не пойдем к этому мосту-призраку сейчас. — У нас другая задача, и к мосту мы сегодня не планируем идти, — сказала кошечка. Матрасик обрадованно продолжил. «Ничего не подозревающие горожане ступают на призрачный мост, тот, который литейный. мгновение и идущие пропадают, транспортиризуются или э, транспортируются транспор...» «Ой, я не помню». Матрасик наморщил лоб, пытаясь вспомнить умное слово, которое часто употреблял Мотя, но ничего не вспоминалось. «Это как?» «Наверное, ты имел в виду «телепортируемся»?» — поправила его фенечка. «Да-да, вот именно, телепортируются!» — поправился матрасик и с восторгом продолжил. «Иногда в белые ночи воды реки под Литейным мостом сильно бурлить начинают». И более страшным голосом продолжил свой рассказ. «Водовороты появляются». и возникает смерч, как густой черный дым, и окутывает мост, и затягивает всех идущих по мосту в воронку. Дорога в мир русалок. Правда, страшно? Ужас! Даже в животе холодно становится, когда думаешь об этих историях. Сказочник ты, матрасик! Усмехнулась Фенечка и добавила. Где ты истории берешь такие? Малых деток пугать? Да и только. А зачем ты мне истории про литейный мост рассказываешь? Мы же туда идти не собираемся. Это ты о чем? Испуганно спросил, оглядываясь по сторонам матрасик. Мы туда идти сейчас не собираемся? Уточнила Фенечка и добавила. Маленькое дело есть. Русалок на мосту задобрить надо, и сделаем это мы чуть позже. Не переживай, мой друг, все будет хорошо. А вдруг мы переходим Русалкин мост, а там они будут нас подстерегать, набросятся и щекотать начнут. Когда их многое бояться буду, мы же идем навстречу с другой русалкой. Полыни не взяли. Запричитал жалобно Матрасик, которому стало очень страшно. Русалок в Петербурге очень много. Много рек и каналов. Я даже считалочку детскую знаю, сказал Матрасик и начал считать. У литейного моста я поймал в Неве кита. Прятал за окошко, съела его кошка. Встало солнце на дворе. Русалка плыла по Неве, чемодан держа в руке. В чемодане был диван, а в диване таракан. Таракан держал стакан. Дзинь-ля-ля, дзинь-ля-ля. -ля. Вот считалочка и вся. Ты не веришь другу? Выходи из круга». бай вонью ветрец достал кошка сиво стало солнце во дворе русалка плыла по невечем вот там держа в руке в чемодане был диван а в диване таракан таракан держал стакан цилала цилала вот щиталочка Села ебу, кошка стала солнце на дворе. Русалка плыла по Неве, чемодан держа в руке. В чемоданик был диван, а в диване таракан. Таракан держал стакан. Тим-ля-ля, тим-ля-ля, вот. Это ты к чему? настороженно спросила матрасика Фенечка. Проголодался или боишься? Нет, не проголодался. Ответил толстый котик. Просто я немного переживаю. Фенечка решила про себя не перебивать переживающего кота. Пусть рассказывает, это его отвлекает. Матрасик оглянулся по сторонам, убедился, что никто не преследует и продолжил рассказывать свои истории. «Вот если взять литейный мост...» Сглатывая слюну, немного задумался матрасик и продолжил. «Но можно сосчитать самое большое количество русалок у нас в городе. Мост имеет ограждение». В оградах находятся 546 щитов. С двух сторон на щитах по две русалки. Поддерживают они овальный щит. Это герб Петербурга. Глаза русалок пристально всматриваются в глаза каждого проходящего по мосту. Сколько же русалок получается? И матрасик начал высчитывать в уме, сколько русалок на литейном мосту. То и дело сбиваясь и начиная снова умножать и прибавлять, Он даже вспотеть успел. Через пару минут громко чихнул на это дело и перестал считать. Матрасик оставил это занятие своим читателям. — Я сбился со счета, — с горечью сказал толстый котик. — Наверное, давно не тренировался в математике. Забыл азы и продолжил свой рассказ. — А еще я знаю Аничков мост. Он поменьше, через реку Фонтанку переброшен, и там очень необычные русалки обитают. — Они, как и кони, на мосту имеют копыта. — Ты видела русалок с копытами? — спросил матрасику у Фенечки. — Наверное, они бегать умеют. Обладают магической властью над погодой, я знаю. Как ни придешь к мосту на фонтанке, тут же дождик накрапывать начинает. Это точно русалки вызывают дождь. А еще мне говорили... «Своим пением русалка может загипнотизировать и человека, и животное!» Сделал неутешительный вывод толстый котик. «Не смотри ей в глаза, если рядом будешь!» Предостерег, важно, фенечку матрасик. «Мало ли что случиться может! Я вот не смотрю в глаза русалкам! А еще...» Не унимался матрасик. Видно, что он был очень взволнован, и чтобы хоть как-то отвлечь и себя, и фенечку, Толстый котик вспоминал и вспоминал все, что знал и слышал о русалках. Я был как-то в Комарово. Славное местечко, дачное, на берегу Финского залива. Молоко там вкусное, и рыбу дают рыбаки всем котам, которые выходят к ним. Русалка прямо на берегу сидит на камне и стережет просторы Северного моря. Глаза у нее хитрые, и хвост всегда мокрый. Но рыбу у рыбаков она не просит. Зорко следит за ними. Русалка прогоняет всех котов от рыбного ресторана. Там очень повар хороший. Любит животных и кормит всех котов. И есть еще очень странная русалка в Петербурге с двумя хвостами. И живет она на фонаре. мытнинская набережная забралась повыше. И смотрит на всех свысока. А, чуть не забыл, еще четыре русалки обитают на растральных колоннах. Хранят эти стражницы все секреты старого Петербурга. Мы пришли. Тихо, почти одними губами, сказала Фенечка и взяла за лапу матрасика. Ура! Как всегда заорал матрасик. Приключения, мы идем к вам. Фенечка хмыкнула, медленно повела вправо, влево, хрупкими плечиками. Хитрая улыбка застыла на очаровательной мордочке. Элегантные усы, обычно тщательно запудренные, встали дыбом и торчали в разные стороны. Это нисколько ее не портило, наоборот, делало мужественным и целеустремленным выражение кошачьей мордочки. Глаза, словно драгоценные камни, светились желто-зеленым цветом. Фенечка, сверкнув глазами, Молча толкнула входную дверь в мозаичный дворик. Дверь со скрипом открылась, и они вошли в арку.